Кроме подлинного распоряжения, две копии с него с такой же надписью были положены в Сенат и в Государственный Совет. Об акте знали только мать государя, императрица Мария Федоровна, московский митрополит Филарет, Аракчеев, князь Голицын да принц прусский Вильгельм, будущий император германский Вильгельм I. Тайна была соблюдена даже от самих братьев, то есть от тех, кто ближе всех был заинтересован в этом деле и более чем кто иной имел право быть осведомленным хотя бы для того, чтобы предстоящая смена на престоле не застала их врасплох. Константин не знал, облечен ли в форму закона его отказ от своих прав и передача их младшему брату, а Николаю, если что и было известно о его назначении наследником, то лишь по глухим намекам матери. Посвященный в тайну князь Голицын указывал Александру на опасность оставлять общество в неведении о принятом решении, убеждал государя в предупреждении печальных недоразумений обнародовать отречение Константина, но тот отвечал ему, положимся в этом деле на Господа Бога, он устроит все лучше нас, слабых смертных. Тайна действительно была соблюдена до самой смерти императора, но дорого обошлась России, будь она вовремя раскрыта, едва ли стал возможен бунт 14 декабря. Разлад с самим собой Отдавшись религиозно-мистическим утопиям, император Александр не мог заниматься государственными делами с прежним увлечением. Он устал царствовать, бремя правления его тяготило, и мало-помалу он окончательно отстранился от забот по внутреннему управлению, доверившись одному только человеку — Аракчееву. А тот, пользуясь нравственным упадком сил и энергии государя, ставил министрами своих креатур и, можно сказать, самодержавно управлял всем государством. Как бы чувствуя свое бессилие, Александр беспомощно опускал руки. А между тем он не мог не сознавать, что живет в разладе с обществом, Это бередило еще сильнее его душевную рану. Он сделался меланхоличен, недоверчив, уединялся и все больше и больше углублялся в чтение Библии. Неутешная грусть владела его душой. К тому же всю жизнь его мучили угрызения совести, мысль, что он косвенный участник в трагическом событии 11 марта 1801 года, не давала ему покоя. С разбитым сердцем принял он корону после смерти отца и за все свое царствование никогда не забывал, как она досталась ему. Жизнь не дала Александру удовлетворения. Власть, слава, блеск не увеличили его личного счастья, не заглушили трагедии его души. русский «Гамлет» Он пал израненный в непосильной борьбе с самим собой. Задача управления оказалась ему не по силам, и он сошел со сцены, уступив место новым, свежим силам, обладавшим более твердой волей и более ясной, хотя и более односторонней и жестокой программой. Император Николай I Обзор его царствования Самодержавие Император Николай получил воспитание, во многом отличное от воспитания старшего брата Александра. Были у них и общие черты, любовь к военному делу, особенно к внешней, показной стороне ее. Они оба пленялись военным искусством как искусством, в особенности Николай. Исключительно военное воспитание выработало из него хорошего фронтовика, а служебная дисциплина наложила отпечаток и на все миросозерцание. Он требовал безусловного, безотчетного повиновения приказаниям во всех областях человеческой жизни и не выносил людей, не сходных с ним в убеждениях» симпатиях или наклонностях. В этом отношении император Александр был гораздо терпимее или разностороннее младшего брата, И в молодости, и в зрелые годы ему всегда были близки запросы духовной жизни. И в то время как Николай всегда оставался государем, и только государем строгим, требовательным, неуклонно шедшим по раз избранному направлению, Александр, казалось, хотел оправдать пожелания, какими поэт Державин встретил его появление на свете, сказав, «Будь на троне человек».